Глава 4. Жестокость и искупление. Продают правого за серебро и бедного за пару сандалей. Амос 2.6 Читатель, возможно, заметил, что спор между теми, кто считает деньги товаром, и теми, кто видит в них долговые расписки, так и не решен. Так что же такое деньги? Пока ответ кажется очевидным, и то, и другое. Много лет назад Кейт Харт, возможно, самый известный и самый авторитетный современный антрополог, занимающийся этим вопросом, отмечал, что у каждой монеты есть две стороны. Достаньте монету из кармана. Одна ее сторона – это орел, символ политической власти чеканящей монеты. Другая – решка, точное указание того, что стоит монеты как средство обмена. Одна сторона напоминает нам, что государство выпускают деньги и что деньги изначально связывают людей в обществе, и, возможно, являются символом этой связи. Другая сторона представляет монету как вещь, которая может определенным образом соотноситься с другими вещами. Разумеется, деньги не были изобретены для того, чтобы устранить неудобства возникающие возникающей применовой торговле между соседями, просто потому, что соседям не было нужды ее вести. Однако система кредитных денег в чистом виде также имела серьезные недостатки. Кредитные деньги основаны на доверии, а на конкурентных рынках доверие товар редкий, особенно в деловых отношениях между посторонними людьми. Серебряные монеты с изображением Тиберия, имевшие хождение в Римской империи, имели намного большую стоимость, чем металл, из которого они делались. Это происходило во многом потому,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 Вот пример монеты, которые в XVII веке выпускал некий Генри, имевший магазин в Стони стратфорд в Бекингемшире. Изображена монета с выгравированной датой 1664 год имени владельца Генри Онор. Номиналом Пол Пенни, место изготовления, стони стратфорд Здесь действует все тот же принцип. Генри пускал в оборот разменную монету в виде долговых расписок которые можно было погасить в его собственном магазине. Они могли иметь широкое хождение, по крайней мере, среди тех людей, которые поддерживали с ним постоянно деловые отношения. Но маловероятно, что они использовались далеко за пределами Стони Стратфордов. Большинство таких денежных знаков обращались в радиусе нескольких районов. Для более крупных сделок каждый, в том числе и Генри, требовал такие деньги,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 Одна подразумевает другую. Только если мы представляем человеческую жизнь как ряд коммерческих сделок, мы можем рассматривать наши взаимоотношения со Вселенной в категориях долга. За примером я позволю себе обратиться, этот выбор может показаться неожиданным. Фридриху Ницше, который предельно ясно понимал, что происходит, когда вы пытаетесь описывать мир в коммерческих терминах. Его книга «Как генеалогии морали» вышла в 1887 году. В ней Нитше начинается аргумента, который мог быть напрямую позаимствован у Адама Смита, но идет на шаг дальше, чем Смит, утверждая, что не только меновая торговля, но и купля и продажа сами по себе предшествуют любой другой форме человеческих отношений. Чувство личной обязанности, отмечает он, проистекало из древнейших и изначальных личных отношений, из отношений между покупателем и продавцом, взаимодавцем и должником,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 Здесь хотелось бы усмотреть и первый накипь человеческой гордости, его чувство превосходства над прочим зверем. Должно быть, еще наше слово «человек» — «менш» — выражает как раз нечто от этого самочувствия. Человек — «менс» — обозначил себя как существо, которое измеряет ценности, которое оценивает и меряет в качестве оценивающего животного как такового. Купля и продажа со всем их психологическим инвентарем —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 что наказывали несостоятельного должника, подвергая его тело всем разновидностям углублений и пыток, скажем, срезали с него столько, сколько на глаз соответствовало величине долга. Ницше даже дошел до утверждения о том, что варварские правды, оговаривавшие сколько стоит выбитый глаз или отрезанный палец, изначально устанавливали не денежную компенсацию за потерянные глаза и пальцы, а количество тела должника, которое позволялось взять кредиторам. Стоит ли говорить о том, что никаких доказательств этого он не приводил?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 который постоянно возрастает еще и от того, что эти предки в своем посмертном существовании в качестве могущественных духов не перестают силой своей предоставлять роду новые преимущества и авансы. Неужели же даром? Но для того неотесного и нищего душой времени не существует никакого дара. Чем же можно воздать им? Жертвами, первоначально на пропитание в грубейшем смысле, празднествами, чесованиями, оказаниями почестей, прежде всего послушанием ибо все обычаи, будучи творениями предков суть также их уставы и повеления. Достаточно ли им дают во всякое время? Это подозрение остается и растет. Иными словами, Ницше считает, что если мы отталкиваемся от рассуждений Адама Смита о человеческой природе, то неизбежно придем к чему-то в духе теории изначального долга. С одной стороны, с законом родителей мы подчиняемся потому, что чувствуем себя в долгу перед ними –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 Покуда, наконец, нерасторжимостью вины не зачинается и нерасторжимость искупления, мысль о ее неоплатности, о вечном наказании. Пока мы разом не останавливаемся перед парадоксальным и ужасным паллиативом, в котором замучено человечество, обрело в себе временное облегчение перед этим штрихом гения и христианства. Бог, сам жертвующий собой во искуплении вины человека. Бог, сам заставляющий себя платить самому себе. Бог, как единственно способно искупить в человеке то,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 Эта игра стоит свеч, и никто не играл в нее лучше Ницше, но ее рамки полностью создаются буржуазной философией. Она ничего не может сказать о том, что лежит за ее пределами. Лучшим ответом всякому, кто всерьез рассматривает фантазии Ницше о диких охотниках, отрезающие друг у друга куски тела за неуплату долга, могут быть слова настоящего охотника и собирателя, эскимоса из Гренландии, ставшего знаменитым благодаря книге эскимосов. Ее автор, датский писатель Питер Фрейхен,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 В любой реальной жизненной ситуации эти склонности одновременно ведут нас в различных, противоположных друг другу направлениях. Каждая из них не более реальна, чем прочее. Вопрос в том, какую из них мы признаем ключевой для нашей человеческой природы и кладем в основу нашей цивилизации. Предложенный нитший анализ долга полезен тем, что показывает, что если мы начинаем с посылки о том, что человеческое мышление происходит прежде всего из химического расчета, и что купля и продажа являются основами человеческого общества,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 Корни таких рассуждений лежат глубже, чем представление Смита о нации лавочников. Не только авторы Брахман заимствовали язык рынка для рассуждения о человеческой природе. На самом деле, до определенной степени так поступали все мировые религии. Это происходило потому, что все они, от зооарстризма до ислама, родились из оживленных споров о роли денег и рынков человеческой жизни и особенно о том, как эти институты соотносились с ключевыми вопросами, что люди должны были друг другу. Вопрос о долге.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 Что человек продал кому-то другому, прежде всего земли предков или какого-либо предмета, удерживавшегося кредиторами в качестве залога. Именно последние, по-видимому, имели в виду пророки и богословы, выкуп долгов и особенно членов семи должника, удерживавшихся как обеспечение долга. Судя по всему, в эпоху пророков экономика иудейских царств начала испытывать долговые кризисы, давно вставшие привычными месопотами. В годы не урожая Бедняки залезали в долги перед богатыми соседями или состоятельными взаимодавствами в городах, теряли права на свои поля и становились держателями земли, которая прежде им принадлежала, а их сыновья и дочери отправлялись работать слугами, в хозяйствах кредиторов или даже подавались в рабство за границу. В книгах ранних пророков есть намеки на такие кризисы, но наиболее явно о них говорится в книге неимии, написанной в персидские времена.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 Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил с наднейшим и начальствующим, и сказал им, «Вы берете лихву с братьев своих». И созвал я против них большое собрание. Неемия, на персидского царя, был евреем, родившимся в Вавилоне. В 444 году до нашей веры он сумел уговорить великого царя назначить его наместником его родной Иудеи. Он также получил разрешение заново отстроить Иерусалимский храм, который на, на разрушил двумя столетиями ранее. В работ были найдены и восстановлены священные тексты. В некотором смысле, тогда и было создано то, что мы сегодня называем иудаизмом. Очень скоро Неемия столкнулся с социальным кризисом. Вокруг было множество обедневших крестьян, неспособных платить налоги. Кредиторы забирали детей и бедняков. Его первой реакцией стало провозглашение указа о чистом листе в классическом вавилонском стиле. Он сам родился в Вавилоне и явно был знаком с этим принципом.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 И что все те, кто томился в неволе из-за таких долгов, должны быть освобождены. В Библии, как и в Месопотамии, под свободной понималось прежде всего освобождение долга. С течением времени в этом ключе стала истолковываться и сама история еврейского народа. Освобождение из египетского рабства стало первым хрестоматийным действием искупления. Исторические бедствия евреев – поражение, завоевание, изгнание –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 Пал к ногам его, умолял его и говорил «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и приярно сказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит «Злой раб, весь долг тот я просил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища своего, как и я помиловал тебя?» И разгневшись, государь его отдал его истязателям пока не отдаст ему всего долга. Это поразительный текст. С одной стороны, это шутка, с другой – трудно представить себе что-либо более серьезное. Начнем с царя, пожелавшего сосчитаться со своими рабами. Исходная посылка абсурдна. Цари, как и боги, не могут вступать в отношение обмена со своими поданными, поскольку равенство между ними невозможно, а этот царь явно является богом. Разумеется, ни о каком сведении щитов речи быть не может, поэтому в лучшем случае мы и имеем дело, с царской причудой. Абсурдность исходной посылки подчеркивает сумма, которую должен царю первый же человек, приведенный к нему. В древней Иудее сказать, что кто-то должен кредитору 10 тысяч талантов, означало примерно то же самое, что сегодня сказать, что кто-то должен 100 миллиардов долларов. Эта цифра тоже шутка. Она просто указывает сумму, которую не мог бы выплатить ни один человек. Оказавшись перед необходимостью выплатить бесконечный экзистенциальный долг, раб только и может что соврать, миллиардов 100 000 000 000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 всем и грешника, которые могут спастись только в ином мире. Ведь такая постановка вопроса может использоваться для того, чтобы оправдать все что угодно. Согласно ей, человеческая жизнь порочна в принципе, и даже духовные дела можно выразить в коммерческих терминах. Все эти почеты грехов, наказаний и прощений, которые вели дьявол и Сизой и Петр с их конкурирующими учетными книгами, обычно сопровождались под спудным чувством, что все это фарс поскольку сам тот факт, что мы вынуждены играть в эти расчеты грехов, показывает, что в сущности прощения мы недостойны. Мировые религии, как мы увидим, полны такого рода двухсмысленность. С одной стороны, они выступают против рынка, а с другой пытаются выразить свой протест в коммерческих категориях, словно утверждая, что превращение человеческой жизни в череду сделок – дело не очень хорошее. Мне кажется, что даже эти немногие примеры показывают, как сильно ретушируют действительность, общепринятой версии происхождения и истории денег, И даже какая-то наивность в историях о соседях, меняющих картошку на лишнюю пару обуви. Когда древние размышляли о деньгах, вряд ли им в голову в первую очередь приходил дружеский обмен. Конечно, кто-то мог подумать о своем счете в местном шинке, или если это был купец или управляющий, о складах, счетных книгах или экзотических заморских товаров. Но большинству скорее в голову приходило продажа рабов и выкупленников молчность откупщиков и бесчинства победоносных армий, залоги и проценты, кражи и вымогательства, месть и наказание и, прежде всего, противоречие между, с одной стороны, необходимостью денег для нахождения невесты с целью создания семьи и рождения детей, и, с другой, использование этих же самых денег для разрушения семей посредством накопления долгов, в плату которых кредитор забирал жену и детей. Некоторые из дочерей наших уже находятся в проабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших.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 Если это поведение представлялось как нарушение договора, то все дело превращалось в нравственную проблему. Обе стороны должны быть равными, но одна из них не сумела выполнить условия сделки. Психологически это делало еще более болезненной бесправность положения должника, поскольку о нем могли сказать, что судьбы его дочери решила его собственная низость. Но от этого необходимость отбросить угрызение совести становилась тем более настоятельной. У нас такие же дела, как тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как и их сыновья. Мы все одинаковы, мы обязаны учитывать потребности и интересы других, как мой брат мог так обойти со мной. Особенно убедительные нравственные аргументы должники могли выдвигать в Ветхом Завете. Авторы Второзакония постоянно напоминали своим читателям – не были ли евреи рабами в Египте, и не освободил ли их себя Бог? Было ли справедливо отнимать землю у других, если они сами получили землю обетованную, которую должны были делиться? Было несправедливо, что потомки освобожденных рабов обращали в рабство детей друг друга. Однако в подобных ситуациях аналогичные аргументы выдвигались почти повсюду в древнем мире. В Афинах, Риме и даже в Китае, где, согласно легенде, древний император изобрел чеканку монет для того, чтобы выкупить детей семей, вынужденных продать их после череды опустошительных наводнений. Почти на всем протяжении истории открытый политический конфликт между классами обрекался в требования списания долгов